как сложилось понятие возвышенного искусства. Леотар ссылается на кантовский анализ бессилия воображения, которое перед некоторыми зрелищами чувствует себя унесенным за пределы своей области, приведенным к тому, чтобы увидеть в так называемом возвышенном зрелище негативное представление тех идей разума, которые возносят нас за границы строя феноменальной природы. Эти идеи проявляют свою возвышенность через бессилие воображения, осуществить их позитивное представление. И Кант сближает это негативное представление с возвышенностью Моисеевской заповеди. Не сотвори себе кумира и никакого изображения. Проблема заключается в том, что никакого понятия возвышенного искусства, призванного удостоверять расхождение между идеей и чувственным представлением, он из этого не выводит. Понятие возвышенного у Канта не имеет отношения к искусству. Это понятие, увлекающее нас за пределы искусства и переводящее из сферы эстетической игры в сферу идей разума и практической свободы. Проблема возвышенного искусства приобретает в итоге следующий простой вид. Нельзя обладать возвышенностью сразу и в форме заповеди, запрещающей изображение, и в форме изображения, свидетельствующего о запрете. Чтобы ее разрешить, необходимо отождествить возвышенность заповеди запрещающее изображение, с принципом некоего неизобразительного искусства. А для этого приходится отождествить внехудожественное возвышенное Канта с возвышенным, определенным внутри искусства. Что как раз и делает Леотар, отождествляя кантовское моральное возвышенное с анализируемым Бёрком поэтической системой. В чем заключается для Бёрка возвышенность описания Люцифера в «Потерянном рае»? В факте слияния воедино образов башни, архангела, солнца, встающего сквозь утреннюю дымку, или затмения солнца, гибели монархов и крушения монархий, это скопление образов создает чувство возвышенного за счет своей множественности и смешанности, есть за счет недоопределенности образов, предлагаемых речью. Существует, указывает Берг, такая сила воздействия слов, которая обращается непосредственно к духу минуя чувственное образное представление. Пример от противного дается случаем, когда живописная визуализация превращает возвышенные образы поэмы в гротестные фигуры. Таким образом, описанное возвышенное определяется, исходя из самих принципов изображения, и в частности из специфических особенностей зримого речи. У Леотара же недоопределенность, ослабленная связь зримого с говоримым возносится до степени, на которой она становится кантовской неопределенностью связи между идеей и чувственным представлением. Склейка двух этих возвышенных позволяет построить идею возвышенного искусства, понятного как негативное представление, как свидетельство о населяющем мысль другом. В действительности же эта неопределенность является сверхопределенностью. То, что приходит на место изображения, Оказывается на деле записью его первоначального состояния, предъявленном взору следом другого. Ценою этого достигается сочленение двух свидетельств, двух долгов свидетельства. В возвышенное искусство есть то, что сопротивляется империализму, забывающей о другом мысли, так же как еврейский народ это народ, который вспоминает о забвении, закладывает в основании своей мысли и своей жизни это основополагающее отношение к другому. Истребление является завершением дела диалектического разума, озабоченного устранением и своих недр всякой инаковости, ее исключением, а если речь идет о народе, его истреблением. В таком случае возвышенное искусство – современный свидетель этой запланированной и осуществленной смерти. Оно удостоверяет немыслимое первичного шока И немыслимый проект устранения того немыслимого и делает это, свидетельствуя не о голом ужасе лагерей, а о том первичном ужасе духа, который ужас лагерей стремится изгладить. Оно несет свидетельство не посредством изображения сваленных в кучу тел, а посредством оранжевой вспышки, пересекающей ее на хроме картины барнета Ньюмена или любого другого приема. Вторыми живопись разрабатывает свои материалы с тех пор, как она вернулась от изобразительной задачи.